Эту программу транслирует компания CityVisor. Эхо Москвы совместно с Департаментом транспорта Москвы представляет программу "Дорога". Евгений Бунтман, Алексей Голубев в этой студии. У нас программа «Дорога», как уже было выше сказано, и тема «Эффективность платных парковок». В гостях Егор Мулеев, научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Добрый день, Егор. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы начнем со вчерашнего митинга, конечно, потому что про эффективность, в эффективности платных парковок сомневаются очень многие жители Москвы, и это касается в первую очередь районов за Садовым кольцом. Потому что я всегда, например, выступал. Я был всегда горячим сторонником платных парковок. Вообще отсутствие парковок, каких бы то ни было в центре. Но я не понимаю, просто с точки зрения логики, зачем это нужно на Останкинской улице или где там на Останкинской улице. Но это достаточно далеко от центра. А почему в дворах должна быть платная парковка за пределами Садового кольца, тоже не понимаю. Может быть, у вас есть ответ? У ну... меня? Да. По сути, транспортная политика последних, ну, скажем, 50 лет основывается на каких-то рациональных допущениях. То есть у нас должна быть какая-то строгая, строгие критерия для того, чтобы принимать те или иные решения. Департамент отталкивается от того, что на определенных участках уличной дорожной сети, во дворах, около каких-то крупных торговых центров, бизнес-центров и тому подобное, существуют какие-то скопления трафика. И для того, чтобы бороться с избыточным скоплением трафика, мы вводим платную парковку. 90, а... Знаешь, так могла бы начинаться Программа знаменателей, Может, они об этом говорили 95, это столько улиц Станут платными для парковки С 10 октября Еще 95, то есть Плюс уже к существующим Зачем это делается? Изначально нам обещали Что все это будет в центре города Платным Теперь это такая, такая, такая экспансия На всю Москву В 2012 году была принята программа развития транспорта Москвы на 2012-16 годы. И одно из, скажем так, грандиозных статей расходов была реализация так называемого проекта интеллектуальной транспортной системы. То есть это куча-куча датчиков на всех столбах, которые считают трафик, которые другие датчики аккумулируют все данные по потоком и тому подобное. То есть у департамента транспорта и у ЦОДД в частности есть грандиозный массив данных, который говорит о том, что вот так себя ведет транспортная система в реальном времени. То есть в любую минуту они могут вам угу. много что рассказать. И по сути они смотрят за тем, что мы наблюдаем какой-то избыток. Соответственно, мы должны с ним как-то бороться, потому что мы отталкиваемся от каких-то конкретных цифр. Платная парковка нам позволяет сделать то-то, разгрузить дороги, увеличить скорость и тому подобное. Но они обычно это публикуют. Насколько это так, сложно говорить, потому что, например, у нас, как у института, довольно мало есть возможностей получать какие-то данные. Мы можем рассчитывать, собственно, как и вся общественность, только на какие-то результаты исследований, которые они же сами публикуют. То есть сделать какую-то методическую критику нам не удается, к сожалению. Но вот может быть какой-то есть международный опыт. Опять же, мы прекрасно понимаем, зачем нужно разгружать именно парковки в центре. Потому что в центре улицы узкие, потому что в центре машин больше, все офисные здания находятся в основном в центре. Но в спальных районах люди живут, Я бы, что когда мы говорим о том, что нам нужно разгружать парковки в центре, мы упускаем из виду то, что по сути платная парковка существует для того, чтобы не только контролировать доступ к ограниченным ресурсам парковочного пространства mm -hmm. в центре, но и для того, чтобы люди не поехали на машине в центр. Скажем, вопрос с Останкинской улицей и прочее, это вопрос того же порядка, чтобы люди не поехали на машине, а поехали на чем-то еще. То есть, это запретительная политика, чтобы люди просто не пользовались машинами. Ну, я бы не назвал ее запретительной, скорее ограничительной. Ну, я в хорошем смысле запретительный, mm -hmm. понимаете. <связь> Автомобилисты, которые вчера, например, вот, митинговали, они считают, что это такие не, за... не столько запретительные, сколько, как они говорят, фискальные меры, то есть, чтобы просто со... собрать с водителей денег побольше. Ну, они совершенно правы, да, это фискальные меры. Вопрос в том, каким образом потом эти средства используются, потому что если бы мы наблюдали какие-то грандиозные изменения, скажем, с наземным общественным транспортом и тому подобное, возможно, бы накал страстей был бы меньше, потому что, на мой взгляд, система общественного транспорта в центре города, она ухудшается. Она значительно ухудшается, несмотря на то, что тот же Лексутов, отставки которого вчера требовали активно, говорит, что а, на метро стало ездить лучше товарищи, э, там стало свободнее. Мы разгрузили Выхино, а в то время как публикуются расследования в различных СМИ о том, что ничего там не стало легче, ничего там не стало свободнее, как была страшная толкучка, так и осталось. Поэтому тебе запрещают э, ездить на машине, э, доступ на автомобиле в центр тебе ограничения... Альтернативы нет. Альтернативы нет, если бы не они действительно действительно освободили. Как они хотят не столкнуться с этими протестами, я вообще не представляю. По-моему, это невозможно. Странно, что только полторы тысячи вышло. Мне говорят, вот на 10 число запланировано еще одна. Акция. Аэропорт, да, собирается выставлять по-моему, район? Целый ряд вообще митингов mm -hmm. запланирован на ближайшие даты. И я думаю, только будет нарастать вообще. Как, как решать этот вот этот комб, проблем? Ну, во-первых, нужно... Наверное, обратить внимание на коммуникационную политику, которую видит департамент, просвещенческую и тому подобное, потому что, на мой взгляд, здесь есть чем работать. Есть, безусловно. А во-вторых, какие-то конкретные меры преподносить. То есть политика кнутая пряника. С одной стороны, мы деньги собираем, и мы собираем деньги немалые. стороны, на что мы их тратим. То есть, опять же, в Москве, на самом деле, на мой взгляд, существует определенные резервы с провозной способностью на железной дороге, на наземном общественном транспорте. То есть, по сути, инструменты есть, и, в общем-то, ими можно пользоваться. И Дептранс прекрасно осведомлен об этом. Просто нужно понимать, что это не событие одного месяца, двух месяцев, полугода. Это довольно длительный процесс, который подразумевает изменение транспортного поведения огромного количества людей, и нужно понимать, что не происходит мгновенно. Ну, я вот смотрю, я себе достаточно хорошо, по-прежнему, на конкретном примере, с Останкинской и Новомосковской улицы. Я вот еще карту себе для наглядности открыл. Я достаточно неплохо себе представляю, представляю этот район. Ну, до метро там, до метро проспект, до метро ВДНХ там пилить и пилить. На этой Останкинской улице транспорт по ней ходит? Нет, не ходит. Нет, ходит по ней транспорт, но. Ну, тоже он перегружен, транспорт. Там находится районный суд, к которому тоже нужен доступ какой-то непосредственно, иногда на машине. А, не понимаю, зачем именно здесь. Это раз. А во-вторых, у нас же теперь не будет монорельса, который как раз закрывал эту дистанцию в том числе. Ну, там есть трамвай. По, по Академика Королева, ну, который потом, идет. Ну, он слегка выходит на Останкинскую. Кольцом. Ну, слегка выходит. Вот там есть несколько маршрутов. Автобуса. Вот там, где у, него, где у него кольцо есть, у Останкинского пруда, оно все равно идти, идти. Ну, на самом деле, это не противоречит тому, что я сказал. Потому что вопрос наземного транспорта, он открыт. И он довольно стоит остро по личным наблюдениям, потому что, опять же, нет никаких данных в открытом доступе. Ну, то, то есть, есть метрополитен, этого... допустим, публикует годовые отчеты, а митрополитен не публикует годовые отчеты. Публикует годовые Я отчеты. понимаю, что мы пока не, не можем говорить о том, работает платная парковка, В отношении, в отношении загруженности дорог или не работает. То есть какие-то данные об эффективности? Департамент, департамент публикует данные об эффективности. Скажем, одна из самых первых цифр, которая появилась, это увеличение средней скорости движения в пределах платной зоны на 12%. Но я еду полчаса с увеличением скорости на 20%, это значит, я еду быстрее на 3 минуты. Ну... Но что? это все равно, это, это плюс, учитывая, что неизменно я могу ошибаться, у вас же исследований и у департамента транспорта, но по ощущениям загруженность увеличивалась с каждым годом. Да, Там, это, наверное, года. самым главным достижением является, что сентября до мая она увеличилась. Негативный тренд приломлен. Как бы в предыдущие mm -hmm. годы все было хуже и хуже. Сейчас, как бы, департамент отпортует, что мы изменили этот негативный тренд, но те данные, которые они публикуют, я не знаю, насколько они являются объективными в полной мере, потому что, например, по данным активного гражданина опроса или каких-то других компаний, скажем, в целом, там есть какие-то определенные проценты, то есть... Одни сказали 55% за, другие сказали то, что тоже все хорошо. О, транс говорит, что у нас сократились задержки автобусов там, процентов на 70% и тому подобное. Mm -hmm. То есть стало лучше соблюдаться расписание. То есть какие-то сдвижки есть. Но ну, по сути мы можем в основном ориентироваться только на наши субъективные представления. Я на машине по Москве не ездил давно, вот так что в регулярном формате. Но с таксистами, с которыми езжу, говорят, то, что да, заметно стало лучше. Но... Не знаю. Нет, действительно, это по счетчику в такси очень, очень хорошо видно, что стало лучше на самом деле. Так. Что вообще можно куда-то добраться, не, не, не за половину зарплаты, а хотя бы за четверть. По вашему мнению, вот насколько уместно расширение зоны платной парковки, до каких пределов, до каких границ? Какой сложный вопрос. Ну, надо расширять ее домкада. Да, вероятно. Ну, вот как говорит Михаил Яковлевич, у него есть очень хороший пример по этому поводу. У нас есть трехлитровый банк, а мы пытаемся не налить пять литров воды. Угу. То есть платная парковка – это своего рода инструмент для того, чтобы в три литра залить три литра. Если существует какая-то потребность, объективная, скажем так, хотя бы доведенная до какой-то объективности, то, что, ну, здесь пожарная машина не может проехать, например, или невозможно выйти из подъезда, потому что припаркованы автомобили. платная парковка это не только ресурс, это какой-то регламент, который позволяет, заставляет точнее соблюдать правила дорожного движения. В Москве в отношении правил дорожного движения в центре города до введения платной парковки было довольно... Просто умно. если в центре можно как-то обойтись, то, например, на профсоюзной улице и ее ответвлениях, или на проезде Карамзина, которое вообще гиблое место, там, ну, там нет, нет никакого метро в принципе. Сколько таких гиблых мест в Москве? Ну, просто я, я, то, то, что я знаю, об этом я и говорю, про Юго-Западный округ, ну, там вроде собираются расширять, но... Но все равно это не поможет. Потому что там забивается общественным транспортом все. В основном не машинами, а общественным транспортом. На проезде Карамзина и невозможно туда подъехать с МКАДа. А это единственный единственная артерий, которая связывает, вот, чтобы с МКАДа уехать на метро Бицевский парк или как она там сейчас называется. Uh -huh, uh -huh. И, и что здесь платная парковка? Тоже ведь ничего не решит. А дома там окрестные есть, и люди там просто живут. Ну, я думаю, митинги сыграют свою роль, и в этом плане как-то. Ну, я думаю, да. В какой-то мере, возможно, можно рассчитывать на то, что произойдет небольшой откат и. Ну, в откат смысле движение назад. Это очень поправка. У нас программа «Дорога». Егор Мулеев, научный сотрудник Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Мы сейчас немножко прервемся, а потом вернемся назад. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Программа «Дороги», платные парковки обсуждаем. Ну вот... То, что происходит в центре Сначала Мы же видели, как это происходит Сначала просто сделали платные парковки Все поухали, поахали, потом смирились Потом платных парковок стало в разы меньше Просто парковочные места убрали И тоже все поухали, поахали Но как-то привыкли Может быть, вообще парковок не будет в центре Я сейчас как раз выглядывал в окно На Новый Арбат Выходящее окно С этой стороны Нового Арбата, с четной стороны, офисные здания, напротив офисные здания, в том числе, их очень много, а парковочных мест единица. Вот у, у Дома книги на Новом Арбате, ну, сколько там, ну, 10 парковочных мест, остальные все просто стоят поперек, никто на них уже внимания не обращает, потому что это стихийно возникает. Одного эвакуируют, еще 10 на его место приехали. А, с этим как бороться? Офисные здания никуда не исчезнут. Люди будут приезжать на машинах в офис. Ну, Природоохрана, на... например, департамент ведь все весь на машинах тоже приезжает, который у нас тут в здании находится ну, Единственный выход – пересаживать на общественный транспорт людей. И, по сути, это в какой-то мере привычка То есть человек привык ездить с комфортом, привык ездить на своем автомобиле. Город пытается рублем просто его пересадить. Он не ограничивает его право на перемещение, как часто заявляют. Что надо делать, чтобы белые воротнички стали ездить на метро? Ну, вот платная парковка. У него есть... Не прибавилось. Вот, вы знаете, я езжу в метро, и людей в деловых костюмах я не вижу. Ну, Только вот когда объявлял Департамент транспорта день без автомобиля Я увидел одного человека Он так с портфелем был, в белой рубашке Дорогой, хороший Ну, было видно, что он обычно на машине ездит Ну, вот на мой взгляд Эффективность платной парковки во многом Оценивается тем, что человек, который Приезжает на автомобиле в центр, не может Не заплатить, то есть вопросы контроля Здесь стоят в полный рост И вот ваш вопрос На мой взгляд, упирается именно на вопрос контроля То есть белые воротнички когда они не смогут не заплатить э, за счет того, что поставили машину во двор, сняли номер, повесили uh -huh. бумажку и тому подобное. Вот э, доколе, как говорится, пока они не, не станут оплачивать парковку своего автомобиля в центре города, ничего не изменится. Карательные мы же меры, обсуждали. Есть, вернее, возвращаемся к карательным в одной из прошлых программ мы говорили, что у нас менталитет соответствующий. Потому что только лохи ездят на метро, на работу. Нормальные парни ездят на машине. Поэтому ты там не встретишь еще очень долго этих самых воротничков и парней в деловых костюмах. Не будет такого. Они даже будут платить. Они не будут ездить все равно. Но когда будет негде парковаться, потому что ситуация сейчас не чтобы много совсем... платить, а негде просто парковаться. Ни одного свободного места вот на Новом Арбате. Я посмотрел, так вот вдаль уходит, но Много. Там ни одного свободного места Спасибо, спасибо вам Спасибо большое, обсуждали эффективность платных парковок Это еще долгий разговор, который будем продолжать и продолжать На протяжении наших эфиров Егор Мулеев у нас был в эфире, спасибо Программа «Дорога» Создана совместно с Департаментом транспорта Москвы